в делу вы получили все девять посланных вам посылок? да все девять давайте проверим детский мяч весом около 20 килограммов. есть пара башмаков с сигарами и гипсовая лангетка. есть транзисторный радиоприемник. радиоприёмник Этот трубитвы очень тяжелая стальная труба. Должно быть это она. Петровский вынул из комода отрезок трубки, обёрнутый в теплоизоляционный материал. Она кивнул Васильев, и наконец ручной огнетушитель, необычайно тяжелый, и пара тоже очень тяжелых автомобильных фар. Есть. Значит, все на месте. Если остальное вы уже купили, завтра утром я займусь сборкой. А почему не сейчас? Послушайте, молодой человек, во-первых, если начать в такой час пилить и сверлить, соседям это не понравится. Во-вторых, я устал, а собирая нашу игрушку, лучше не ошибаться. Потому я сначала отосплюсь, а утром возьмусь за дело и к вечеру закончу. Троцкий кивнул. Ложитесь в задней спальне. В среду я отвезу вас в Хитроу к утреннему поезду. Васильев пожелал работать в гостиной при задернутых шторах и включенном свете. Сначала нужно было разобраться с тем, что доставили курьеры. Васильев попросил мусорное ведро. Петровский принес его из кухни. «Будете передавать мне то, что я попрошу", сказал ему Васильев. "Сначала ящик с сигарами". Он сорвал бандероли и поднял крышку. Сигары лежали в два ряда: 13 верхними, 12 в нижнем. Все в алюминиевых капсулах. "Нам нужно «Третье слева из нижнего ряда", сказал Васильев. Так и оказалось. Вынув сигару из капсулы, он разрезал ее бритвой и извлек из середины узкую стеклянную трубочку. Один конец её был запаян, а из другого торчали два провода. Трубочка представляла собой электрический детонатор. "Передайте ланเกтку", сказал Васильев отправил остатки сигары в мусорное ведро. Она состояла из двух слоев. Второй наложили, когда первый уже застыл. Между слоями лежал лист серого, похожего на пластилин, вещества, обернутого в полиэтилен, чтобы оно не прилипло к гипсу. Василий снял полиэтилен, скатал вещество в шар Тот состоял из полуфунта пластиковой взрывчатки. Взял башмаки мистера Лишки, Василий срезал с них каблуки. Достал из одного стальной диск диаметром 5 и толщиной 1 сантиметр. По его краю шла резьба, превращавшая диск в широкий плоский винт. На одной из его поверхностей был сделан шлиц под широкую отвёртку. В другом каблуке лежал более тонкий, 5 сантиметров в диаметре, Диски серого серво нерадиоактивного металла лития, который, вжавшись под действием обычного неядерного взрыва в полоний, образует инициатор, необходимый для начала цепной реакции. Дополнительный диск из полония, заменявший тот, что пропал в Глазго, был в электробритве, которая причинила столько беспокойства Каролю в вознику. Осталось еще пять привезенных контрабандой предметов. В пакете из сетлой материала, вынутом из выхлопной трубы Ганамага, лежала стальная трубка весом 20 килограммов, наружным диаметром 10 сантиметров и внутренним 5 сантиметров. Толщина стенки составляла 2,5 см. На одном ее конце был фланец с внутренней резьбой, а ко второму была приварена пробка с маленьким отверстием посередине для детонатора. Из приемника, принадлежавшего первому помощнику пилота Романову,